Вряд ли эти твари могли так быстро бегать, но на всякий случай я пробежал почти час. Остановился посреди леса. Вспомнил про волка. Снял рюкзак, присел на мох. Достал из рюкзака корзинку. Волк был еще жив. Злобно крутил глазками. Это хорошо, что злобно вращает, значит сильный. Я растянул веревочку, и волк тут же попытался цапнуть меня за руку. И попробовал встать. Лапки не держали. Я немножечко его пожулькал, за живот потрепал, за руки, то есть за лапы. И за передние, и за задние. Хорошо бы его еще высечь немножко. Ничего так не улучшает кровообращение, как хорошая порка. Бывало, раньше я лежу на чердаке, читаю про особенности какого-то там курортного грязи лечения. А тут хромой как вспрыгнет, поймает меня и как давай ремнем кожаным хлестать. Не со зла, а так, в профилактических целях. Лекарств у нас сейчас никаких нет. Все сто лет назад просрочилось. Только мед да малина. А хорошая порка, она здоровью ой как способствует. Я по себе знаю. Мучает тебя, допустим, насморк. Или простуда какая. А после порки, как новенький. Жить хочется. Конечно, немного неприятно, но полезно. Хромой рассказывал, что это в старой медицине первым средством было. Детей пород по субботам. Экзекуция называется. Красивое слово. Вон, Алекс У. Порол красного каждый день почти. И хромова тоже пароли. И я буду пороть. Этого. Ягуара. Знать бы только, когда она, это суббота. Но это не смертельная проблема. Волков пороть, к сожалению, нельзя. Волк не человек. Может обидеться на всю жизнь. И в самый неподходящий момент, ну, когда ты спиной обернешься, он может прыгнуть. Воспитать волка тяжело. Очень непросто. Ошибки тут допускать нельзя. Ну что, волк? Я почесал волка за пузо. Давай, шевели лапами. Волк снова попробовал меня за руку. На этот раз почему-то я не стал уворачиваться. Звереныш вцепился в пальцы. Прокусил до крови. На коже остались маленькие красные пятнышки. Дырочки. Молочные зубы еще. Не рвут, прошивают, как иголки ежиные. Нельзя, сказал я и щелкнул волка по носу. Пройдет время и все наладится. Алекс воспитает волка. Алекс воспитает ягуара. Люди прилетят, очистят дороги, отстроят города. С этими тварями разберутся. Не допустят люди, чтобы тут разные подводники вольно расхаживали. Разберутся, загонят их обратно в свою Атлантиду. Ходить умеешь? Спросил я. Волк не ответил. Ходить он, конечно, умеет, но недалеко. Это я так спросил, для звука. Ладно, сказал я. Давай я тебя домой посажу. Домой. Теперь дом у меня за плечами. Я поднял волка за шкирку, посадил его в корзинку. Корзинку пристроил в рюкзак. Все, готов. Закинул рюкзак за плечи, двинулся. Про этих не думал. Мне с ними не справиться. Чего о них думать? Прятаться надо. Держаться подальше. Конечно, это позорно. хозяин планеты прячется как какая-то мелкая живность. Но по-другому нельзя. Люди побеждали потому, что умели ждать. Я умею. Шагал, даже когда уже темнеть стало. Хотя это было и неправильно, и опасно. И только лишь когда наткнулся на сук, не разглядев его в наступающих сумерках, и этот сук прилично царапнул мое плечо, только тогда я остановился. Надо готовиться к ночевке. Лес густой, можно, пожалуй, даже костер развести. Но я чего-то забоялся. Выбрал удобное местечко, под старой сухариной. Закрыто со всех сторон. Тепло, безопасно. Забрался. Ночь прошла ничего, в общем. В лесу только тихо очень было. Твари распугали животных, всех распугали. От этой тишины было страшновато. И волк. Сначала возился, скулил по мамке, а потом замер и только лежал рядом со мной. Дрожал. Я сначала думал, что от холода, потом понял, ему тоже страшно. В мире появились твари. Они не другие, нет. Они лишние. Луна так хорошо светила. Я попробовал читать конституционное право, не получилось. Настроение, видимо, было не то. Уснул. Проснулись рано. Утро было холодным. В такое утро должен появляться первый лед. Я вылез из-под корней, помахал руками, подышал. Достал сушеную рыбку для себя, достал рыбку для волка. Мы пожевали и отправились в свой дальнейший путь. С утра лучше не торопиться. Организм еще не разогрелся. Можно порвать сухожилие или просто надорваться. Поэтому я шагал медленно. Я уже говорил, у меня не было никаких планов. Я хотел просто убраться подальше. От этих. От подводников. Вообще следовало уходить к югу. Зима все-таки на носу. Однако к югу мне теперь почему-то не хотелось. Когда я закрывал глаза, то чувствовал. На юге плохо. Темно. А своим чувствам я доверял. Поэтому теперь мы с волком продвигались на север. Следовало забраться подальше, найти подходящее местечко и приготовиться к холодам. Они скоро, а из запасов у меня всего десяток рыбок. Так что зима будет тугая. Хотя время еще есть, еще можно успеть. Совершенно неожиданно лес кончился, и я оказался перед полем. Это было самое первое поле в моей жизни. После того, как люди вымерли, поля все заросли лесом, ни одного не осталось. Самым большим пустым пространством было болото. Его я видел еще давно, в молодости. На болоте росла кислая клюква. Она помогала от простуды почти так же хорошо, как и порка. Но это давно. И вдруг поле. Однако, когда я пригляделся, я обнаружил, что это не поле и не болото. А это... Я не знал, как это называлось. Деревьев никаких. Никаких. Они были словно срезаны. Прямо под корень. Кто-то взял великанский нож и аккуратно спилил все, что тут росло. Пространство выглядело совершенно пустым и гладким. Не было ни веток поломанных, ничего. Пни торчали почти вровень с землей, и общей гладкости территории не нарушали. Пустота распространялась далеко, не знаю, километра, наверное, на два в экваторе. И я стоял на краю этой пустоты, раскрыв от удивления рот. Нет, определенно наступили странные времена. Твари объявились, диких ловят, пустые пространства встречаются. Куда все катится? «Куда все катится?» – спросил я вслух и сделал то, чего не надо было делать. Допустил ошибку. Непростительную. «Никогда не выходи на открытое пространство». Так учил меня хромой. Вокруг, в десяти шагах от тебя, всегда должно быть что-то, на что можно залезть или куда можно спрятаться. В нашем новом мире нетрудно соблюдать эту заповедь. В нашем мире нет открытых пространств. Вокруг всегда деревья, иногда дома. А сейчас вот... Не знаю, что меня толкнуло на эту проплешину. То ли лень, то ли глупость, то ли любопытство. Все, все вместе меня туда толкнуло. Мне очень вдруг захотелось посмотреть, что там, в центре находится. И я шагнул на это открытое пространство. Ничего не случилось. Я постоял немного на пне. Ботинки встряли в свежую смолу, так что я даже прилип чуть. Перепрыгнул на другой пень, где смолы было побольше. Веточкой подобрал уже успевший побелеть комок и принялся его жевать. Смола всегда меня освежала. Во всем хвойном кроется особая сила, помогающая омолаживаться и быть бодрым. Хромой знал секрет особого елового кваса. Этот квас варился трое суток. В него добавлялась свежая еловая зелень, смола, кора, можжевеловые ягоды и какие-то травы. Какие именно, я не успел разведать. Хромой залезал в бочку с этим квасом и спал в нем всю ночь. А на следующий день начинал болеть. С него слезала кожа, а еще через день нарастала новая. И хромой становился ловким, сильным и быстрым. Уходил в лес один и возвращался с богатой добычей. Молодел. И все из-за хвои. Хромой не успел передать мне квасной секрет. Сказал только, что смолу надо жевать при каждом удобном случае. Вот я и жевал. Смола пенька оказалась крепкая. У меня полезли слезы. Я зажмурился и весело пошагал вперед. Скок-поскок, скок-поскок. Я прыгал, и это перепрыгивание как-то меня загипнотизировало, что ли. Я зацепился за ритм, а потом принялся и считать собственные прыжки, как всегда. Как всегда. Так я преодолел почти все это выкошенное в лесу поле. Мне с чего-то вдруг представлялось, что в центре этого поля я обнаружу то, что прояснит его происхождение. Но ничего я не нашел в центре, там тоже было одинаково. Я преодолел серединку поля и порадовался. По полю ведь шагать гораздо легче, чем по лесу. Легче, чем по полю, только по дороге. Остановился, поглядел вверх. Неуютно спочувствовал, как всегда на открытом пространстве. Но и весело как-то. И вокруг такие желтые пятна, как на рыжиковую поляну попал. Пахнет хорошо. Я подышал, выплюнул сжеванную смолу и направился к опушке. Когда до нее было меньше ста метров, я почувствовал. Недоброе со стороны леса. Если бы дикие не убили волка, этого бы не произошло. Он учуял бы опасность гораздо раньше. Он бы меня предупредил. А новый волк был еще слишком мал. Щенок еще. Он никак меня не предупредил. А сам я прохлопал. Когда из деревьев выпрыгнул первый заяц, было уже поздно. Бежать некуда. Ни вперед, ни назад, ни вообще куда-то. Оставалось только вверх, в небо, взлетать. Все пошло плохо. С того самого времени, как умер хромой, я уже тогда почувствовал, что все не так. И как я подумал, так оно и случилось. Одно цеплялось за другое, все катилось под гору, катилось, катилось и докатилось. Я на поле, а на меня несется заяц. Это потому, что я маленький еще, не взрослый, не мудрый. Если бы я был мудрым, то все сложилось бы по-другому. У меня даже слезы навернулись от обиды. Ну, что все так кончилось. Глупо. И наверняка больно. Даже пожить не успел. Ягуара не воспитал. Заяц летел на меня. Щелкал челюстями, порыкивал. Расстояние быстро сокращалось. Я вытащил огнестрел. Не спеша, торопиться уже бесполезно. Огнестрел против зайца – лучшая вещь. Заяц чуть больше самого крупного кролика. Попасть в него легко. Правда, прыгает шустро. Когда осталось метров пять, я выстрелил. Огнестрел превратил зайца в клочки. До меня долетели только уши. Я их зачем-то поднял, такие серые. И буквально через секунду из леса выплюснулась волна. Десятки, сотни зайцев. Серо-бурая масса. Ее будто выдавили через деревья, и она немедленно понеслась ко мне. Зайцы. Откачевка. Почему откачевка? Зайцы откачевывают по первому снегу. С чего они вдруг сейчас сорвались-то? Еще рано. Обидно. Самое смешное, зайцы не хищники. То есть мясом они не питаются. Травкой, ягодками, кореньями. Но при этом набрасываются на все, что движется. От мыши-полевки до оленя. Кусают, бегут дальше. У зайца в челюстных мышцах скапливается болевая усталость, которая сбрасывается только если заяц кого-нибудь цапнет. И он цапает. А в ране остается зараза. Она со слюной передается. Три укуса почти смертельны. При откачевке зайцы опасны особо. Зайцы летели ко мне. Не ко мне, в общем-то, а по своим безумным надобностям. Меня они искусают по пути. Сбросят челюстное напряжение, немножко расслабятся и дальше. Я не стал стрелять, бесполезно. Я не мог ничего сделать. Я просто сел и повернулся спиной. Та дикая на меня как-то посмотрела, странно. Странно смотрела. И там, на пляже, тварь. Она тащила дикого на спине. Хромой так таскал баранов. Бараны и овцы. Маленькое стадо – бараны, овцы. И хромой таскал их на спине. Точно так же.